Глава 18. Эолит Первое, что они ощутили, — зловоние, мерзкое и неожиданное. Оно пропитало холодный, влажный воздух. Это все, что они чувствовали, когда вышли из клубов пара, исходящего от десантных кораблей. Джукеры побежали вперед. Некоторые, зажав нос, жаловались на сильный запах. «Не будьте детьми! Вперед!» — орал на них бронцы. Он фыркнул. «Чёрт, это какой-то кошмар!» Развернулось знамя. Рота рассеялась по территории вокруг зоны высадки, где стояли десантные корабли. Джокеры оказались в долине, между двумя грядами каменистых холмов. Было холодно, но хуже холода была сырость. Воздух казался очень влажным, но дождь не начинался. Гуртада почувствовал, что по его телу потекли струйки холодного пота. По висящему низко над их головами небу плыли плотные облака. Насколько можно было видеть, вокруг высились лишь серые скалы, скользкие из-за влаги. Камни, сформировавшие блоки, казалось, были вытесаны руками человека, а не природы. Бронцы подумал, что плоские поверхности скал могут служить объяснением кубическим холмам. Он никогда не видел столь геометрически правильного пейзажа. Гетман подумал, что идет среди кубиков какого-то великанского ребенка. На западе из облаков вырывалось все больше десантных кораблей. Тче дал знак, что Джокеры на позициях, и Бронсы сообщил пилотам. Те задраили люки и приготовились стартовать обратно на орбиту. Бронцы подошел к своим солдатам. Плоские пористые камни под ногами напоминали губку, пропитанную черной водой. «К порядку, девочки!» — рявкнул он. Несколько джокеров уже поскользнулись и упали. «Как ощущение?» Грёбаная прогулка!» «Возможно, меня одурачили», — пробормотал Гетман. Солдаты начали пробираться к основаниям кубических холмов, заметив там что-то. Бронси подождал, чтобы убедиться, что Хонан и ее помощницы следуют за ним. Среди камней обнаружились осколки костей, лежащие во впадинах или на плоских блоках. Некоторые останки размерами превышали человека, некоторые были меньше крысы. Невозможно было точно сказать, как эти существа выглядели при жизни. Не осталось ни одного целого скелета. Бронси предположил, что это местная ксенофауна словно внезапный отлив оставил на берегу на верную смерть морских обитателей. Вот на что похож этот запах — гниющая рыба. Хонен наклонилась к останкам, чтобы получше рассмотреть их. «Есть какие-нибудь предположения?» — спросил Бронци. На брифинге сообщалось, что климат в этой зоне был изменен. Я думаю, это остатки фауны планеты, погибшие здесь из-за изменения давления и состава воздуха. Ее помощницы натянули капюшоны, закрывая рты и носы руками. В их глазах читались отвращение и тревога. Джокеры заняли позиции рядом с холмами, не обращая внимания на останки. Сканирование ближайших территорий не дало никаких результатов. Люди были единственными живыми существами в этом мире. «Продолжайте сканировать!» — приказал Бронцы и поднялся наверх по каменным блокам. Солдат, следовавший за ним, поскользнулся и упал. «Я притворюсь, что не видел этого Цуба!» — прорычал Гуртада. Добравшись до одного из верхних блоков, он вляпался пальцами во что-то склизкое и с отвращением затряс рукой. В нос ударил сильный запах рыбьих внутренностей. «Ну что, это так же весело, как ты предполагал?» — поинтересовалась Му. «Очень смешно». С холма открывался хороший обзор. Долина из каменных блоков тянулась на север в тени огромных монолитных утесов. Кое-где у подножья утесов вырывался из земли пар, похожий на белый дым. «Когда вы описывали нам планету, я думал, вы шутите», — произнес Че. «Я тоже», — хмуро ответил Бронси. Он сверил свой локатор с картами из конверта. Му сделала то же самое. «Здесь говорится, что это место называют дрожащими холмами», — заметил Гуртадо. «Как долго туда добираться?» — спросила Хонан. «День, если найдем ровную дорогу». «Ладно, нам нужно быть там, так что давайте двигаться». Бронци кивнул. «Вы чувствуете что-нибудь?» «Нет, но мне холодно и тревожно. Это не помогает. Это тяжело». «Я предпочел бы обычную честную войну», — заметил Бронци. Сразу понятно, где ты, когда в тебя начинают стрелять, а здесь меня бросает в дрожь, непонятно от чего. Ожидайте худшего и делайте все, чтобы поддерживать боевой дух солдат. Ясно, ответила Уксор. Тче, позвал бронцы. Да, гет! Десятиминутный привал, потом пересечем долину. Пусть ребята выпьют, если это их развеселит. Да, гет! Гуртада отошел подальше от своих, достал из кармана зеленый лист и снова осмотрел его. Известный ему код, стандартный способ связи Альфы. Фраза «Отец поздравит, а мать заплачет, ты стал солдатом» была написана на эдессистском и предназначалась лично ему. Бронцы быстро заменил каждую букву цифрой, согласно положению в алфавите, как его учили. Затем Гетман подошел к ближайшему офицеру связи, чтобы воспользоваться воксом. Он надел наушники, набрал код и стал ждать. Назовите себя! Наконец произнес голос. Аргалит 768! ответил Бронцы. Вы приземлились, Гуртада? Я на поверхности. Вы не один. Выходите на связь каждые два часа. Если нужно будет сделать что-то определенное, мы вам сообщим. Пока вы в резерве. Понял. Бронс набранный код из журнала логов Вокса и вернул аппарат офицеру связи. Они оставили десантную капсулу там, где она приземлилась, и двинулись на запад вдоль серых холмов. К Рахсане, казалось, постепенно возвращалось самообладание. Громатикус полагал, что это из-за того, что она увидела его. Она предпочитала не отходить от него и держать за руку. Комбинезоны оказались тяжелыми и неудобными, но беглецы были им рады. Камни вокруг сверкали от влаги, а в воздухе нестерпимо воняло падалью. «Как далеко нам идти?» Санека достал локатор и протянул Джону. Грамматикус взял устройство и включил его. Некоторое время он смотрел на дисплей, медленно поворачиваясь. «Два часа, может, три», — наконец ответил он. «Двигаемся на запад». Санека глянул на дисплей. «Ты знаешь, куда идешь, да?» «Примерно. Имперские силы будут сосредоточены на дрожащих холмах». «Почему?» «Потому что там место привала, и они считают, что там находится и кабал». «А это не так?» — спросил Санека. Грамматикус рассмеялся. «Пета, Кабал также осторожен, как и Астартес. Они прекрасно осведомлены о склонности людей сначала стрелять, а потом разбираться, особенно когда дело касается ксеносов. Они не покажутся, пока не будут уверены, что Легион Альфа здесь не за тем, чтобы уничтожить их. Ты бы стал открыто ждать неизвестных, намерения которых неясны. «Ну, вообще-то нет», — признал Санека. По скалам они спустились на ряд кубических блоков. На всем пути Джон помогал Рахсане. Время от времени он ментально тянулся к ее разуму в попытке проследить за ее состоянием, но безуспешно. Все, что он нашел, буря эмоций, шум и паника. «Значит, кабал держится в стороне?» — уточнил Санека. Джон обернулся к нему. Место привала — всего лишь инертная структура, ряд обработанных платформ, способных выдержать массу корабля Кабала, когда он приземлится. Альфарий показал нам данные сканирования, и корабля на них не было. Небольшая логическая неувязка, которую он, кажется, не заметил. «И?» «Альфарию следовало меня послушать», — сказал Грамматикус. «Он должен был прибыть сюда вместе со мной, вместо того, чтобы высаживать экспедицию. Я пропуск, Пета!» «Я устанавливаю контакт, представляю стороны друг другу и убеждаюсь, что обе они чувствуют себя комфортно и мирно беседуют». Предполагалось, что так и будет. «Но Альфари слишком осторожен», — предположил Санека. «Именно. Ему не нравится неизвестное. Если он чего-то не знает, значит, он этому не доверяет. Он любит все контролировать». Они поднялись на склон сквозь облака пара. «С другой стороны, кабал очень осмотрителен, когда дело касается людей», – добавил Джон. «Боюсь, у них сложилось плохое мнение о человечестве». «Почему?» «Человечество – молодая раса. Мы варвары в глазах других цивилизаций, но энергичные и вполне успешные. Люди заселяют галактику и делают это быстрее любой другой расы. Они процветают, подобно сорнякам, и во всем находят собственную выгоду». Кабал был вынужден признать, что человечество — серьезный игрок на галактической сцене. Им нельзя было дальше игнорировать людей, не говоря уже о том, что они видели грядущее. «Ты о войне?» «Гражданской войне», — кивнул Грамматикус. «Она разорвет Империум. Кабал это не особо волнует. Важно то, что гражданская война в Империуме освободит хаос». Сила, с которой Кабал борется с начала времен, использует ужасный конфликт человечества, чтобы взять верх. То есть они хотят предотвратить войну. Для этого уже слишком поздно. Они хотят, чтобы победа досталась нужной стороне. «Давай отдохнем пару минут», — предложил Санека. Уксор, кажется, устала. Рахсана выглядела очень бледной и тряслась от холода. Грамматикус усадил ее на ближайший каменный блок. Роксана, любовь моя, все в порядке, все будет хорошо. Она подняла на него глаза. Коник, да, да, Роксана, Коник, это я. Коник, повторила она и начала пристально всматриваться в скалы. Ты знаешь, где скрывается Кабал? спросил Санека. Да, надо пойти к ним, вступить в контакт, заверить их, что легион Альфа будет слушать, а потом я вернусь к Альфарию. Вернешься? Недоверчиво взглянул на него Санека. «И приведу сюда. Он может просто убить тебя, Джон. Мне поздно волноваться об этом. То, что мы тут делаем, очень важно. От этого зависит, какое будущее ждет нас всех».